Глава двадцать 25. После ухода Маркова в кабину пилотов, Адель хотела изобраться с ногами на кресло и вжаться в него. Она боязливо осматривала салон, внимательно следила за дверью в кокпит, но оттуда никто не выходил. В салоне царила спокойная атмосфера. И если бы она не знала, что капитан этого самолета умер, то никогда бы не поверила в этот факт. Свет в салоне слегка приглушили. Стёрдессы и стёрд катят тележку по проходу и раздавали еду. Что вы предпочитаете, мадмозель? Макароны с рыбой или курицу с картошкой. Какое интересное сочетание блюда под названием макароны с рыбой, но аппетита не было. Стюардесса с улыбкой на лице протянула Адель большую салфетку, чтобы накрыть столик, но та ее остановила. Прошу вас, ничего не надо, я не голодна. Адель не улыбалась, ее глаза были полны страха и ужаса, что не ускользнула от стёрдессы. Она тут же кивнула своему коллеге, и он покатил тележку дальше один. А девушка присела к Адель. Меня зовут Вивьен. Я знаю, что произошло, и хочу сказать, что ваш мужчина буквально спас нас всех. Он согласился помочь второму пилоту управлять этим самолетом и лететь до пункта назначения. После таких слов Адель встрепенулась, обращая внимание на слова: "Ваш мужчина". Сейчас хотелось именно того, чтобы он был её. Пусть на этом рейсе и пусть всего лишь пару часов. А еще порадовал оптимизм Вивьен. Слова, которые она уверенно произнесла, лететь до пункта назначения. Значит, она уверена в том, что они долетят. Я впервые оказываюсь в такой ситуации, прошептала Адель. Надо отдать должное вашей выдержке. Как можно улыбаться и делать вид, что все хорошо, а на самом деле ничего хорошего нет? Вивьен кивнула. Честно сказать, в моей практике были только приятные моменты. Каждый полёт уникален, даже если пассажирам кажется, что всегда все одинаково, но на самом деле нет, он всегда разный. Иногда тихий, иногда шумный, иногда веселый, А сегодня, к сожалению, он печальный. Но я продолжаю улыбаться, потому что паника на борту это катастрофа. ее лучше предупредить, чем потом подавить. Ваша работа заслуживает большого уважения. Адель даже не верила в то, что в начале знакомства со стюардессами в аэропорту Лавалет думала о них по-другому ходить по салону сложно. Теперь она точно знала это. Сложно, потому что эти хождения, как по воздуху. Иногда сложно устоять. А еще и с улыбкой на лице. Да с Достелешка в придачу. А если несчастный случай? То это же сколько надо иметь сил не сорваться, не расплакаться, не впасть в панику. Стёрдецы достойны, чтобы про них писали статьи. Почему ей не дали именно это задание? Я Адельро, журналист Однажды я напишу статью про вашу работу. Вивьен открыла рот от удивления. Настоящий журналист вот это да. Адель кивнула, и что-то ее заставило снова посмотреть в сторону кокпита. Она увидела выходящего оттуда Марко, и все мысли о стёрдах тут же улетучились. Она ждала его широко открытыми глазами и, увидев эту реакцию, Николь лишь улыбнулась и уступила капитану место. Вот о ком надо писать, произнесла она и направилась помогать своему коллеге с раздачей напитков и еды. Марко сел рядом, и Адель сама кинулась к нему в объятия. Она не знала, как это получилось, просто хотелось чувствовать его руки, крепкие мужские руки. Марко, скажи, что мы не умрем». Он отстранился от нее, но его руки еще касались ее плеч, волос, ощущая их шелковистость. Он пальцем дотронулся до ее щеки, «Думаю, что одной смерти на этом борту достаточно. Мы приземлимся в Париже по расписанию. Улыбка Адель дрогнула, и она перевела взгляд в окно. Наверное, это самая замечательная новость. Я пришел за тобой, продолжил он. И Адель снова на него взглянула, но теперь удивленно. Что он имел в виду? За мной? Марк кивнул, встал с кресла и протянул ей руку. Королева должна сидеть на троне. Она ничего не поняла, но приняла это странное приглашение. Может, трон на первом этаже самолета?» Она пошла за ним следом, держа за руку. Также однажды он вел ее по рукаву к самолёту. Теперь ведет по самолету. Но в отличие от тех прикосновений, эти пробивали кожу электрическим разрядом. Теперь пальцы хотелось сжимать крепче. Они прошли мимо выхода на лестницу, которая спустила бы их вниз. Пока Адель засмотрелась на нее, то не заметила, как оказалась возле двери в кокпит. Она удивленно перевела взгляд на Марку и сильнее сжала его пальцы. Волнение, только непонятно от чего больше. То ли от того, что она увидит просторы неба через лобовое стекло, и ее начнет тошнить, то ли от того, что Марко хочет видеть ее именно там, внутри кабины и быть рядом. Он толкнул дверь и зашёл в кокпит, представляя Адель второму пилоту. "Леон, это Адель. Если ты не против, я бы хотел видеть ее здесь. Она не помешает". Марко перевел взгляд на девушку, но ее взгляд блуждал по панели управления, а потом она взглянула в окно и замерла. Ничего подобного в жизни Адель еще не видела. То, что показывают пассажирам, даже не четвертая часть того, что видят пилоты. Она сглотнула, но взгляд не отвела. Стояла, гордо расправив плечи, и смотрела перед собой на длинную темную полоску, которая разделяла нечто на две части: пушистый низ от звездного верха. Где она находится? Это параллельная вселенная, которая гипнотизирует и заставляет смотреть на себя непрерывно. Адель, ты можешь сесть сюда и пристегнуться. Нет. Она даже не пошевелилась, зачарованно смотря на то, как вдалеке двигалось что-то блестящее. Что это? Она отчетливо ощущала руки Марку. Он пытался ее посадить в кресло позади кресел пилотов, но она хотела стоять и смотреть. Почему нет стоячих мест? Это встречный, ответил за Марко Леон, оборачиваясь к девушке. Он не представляет опасности между нами пара эшелонов. Но зрелище красивое. Сейчас он пролетит над нами. Адель впилась глазами в тот самый встречный, который, казалось, двигался на них. Наблюдать такое может не каждый, но выглядит это волнующе, чарующе. Когда самолет пронесся над ними, Адель ахнула и улыбнулась, наблюдая белый след от него. Это же доля секунды произнесла она, понимая, что самолет промчался как сумасшедший. Это физика, Адель!» Марко снова попытался ее усадить. Две силы движутся в противоположные стороны почти с одинаковой скоростью. Марко, перебила она его. Я хочу это сфотографировать. Ее руки коснулись его плеч, но взглядом она буквально впилась в него, парализуя сознание. Зачем он привел ее сюда? Это большая ошибка. Не уверен, что это получится. Давай долетим до Парижа. Может быть, это сделаешь как-нибудь ты в очередном рейсе. Он кивнул и Адель наконец села, но взгляд был направлен перед собой. Она зачарованно смотрела в окно ввысь, хотя куда еще выше. Удостоверившись, что она пристегнута и не испытывает страха, Марк сел в кресло слева от второго пилота и надел наушники. Я хочу, чтобы ты увидела всю красоту своими глазами, сказал он, явно обращаясь к ней, а не с моих слов. А ещё он не хотел оставлять ее одну в салоне после того, что случилось с капитаном. Какой странный рейс. Один человек уступил место другому, чтобы другой помог третьему преодолеть страх полета и наконец увидеть небо во всей красе. Это и странный, и страшный полет. Он явно останется навсегда в памяти Марку. Адель сидела неподвижно. Сначала неотрывно смотрела в окно, а потом перевела взгляд на Марку, затем на Леона. Оба пилота были в наушниках. Марко иногда касался на панелей датчиков, что-то крутил, что-то нажимал, а Леон с кем-то разговаривал по микрофону, наверное, с диспетчером. С кем еще может разговаривать пилот, не с Богом же? Адель снова взглянула ввысь. Небо было чистое, темно голубое Так странно не видеть туч над собой и так странно их лицезреть под собой. Это уникальное зрелище. Теперь, кажется, она поняла Марко. Он любит мир наоборот. Здесь все по-другому. Это как параллельная вселенная. Скоро посадка, Адель, произнес Марко и обернулся к ней. Какой он красивый. И хоть сейчас без лётной формы, в обычной футболке и джинсах, но он все равно капитан. Это видно во всем. в его уверенности, в его голосе, в выдержке, в поведении. Теперь у нее появилась мечта. К черту встречные самолеты!» Она хочет фотографировать Марко за работой и лучше с настоящей статьей под названием Один день из жизни пилота. Эта статья стала бы хитом. Адель внимательно следила за тем, как оба пилота работают. Больше внимания она уделяла работе Марко. Как она поняла, пилоты разделили обязанности, и Марку досталось управление. Наверняка сложно посадить самолет в одиночку. Она бы точно не смогла, перепутала бы все кнопки. Теперь понятно, почему ли он зачитывал чек-лист. Марко выполнял, а потом они оба проверяли все шаги еще раз. Поразительно, сколько времени уходит на подготовку к посадке. Адель даже забыла о том, что должна испытывать страх. Какой страх, если Марко все проверил два раза, а потом еще третий лично для себя. Она все видела. Разве после этого страху есть место на этом борту? Адель, через несколько минут мы приземлимся, Марко обернулся, «Смотри в окно. Поверь, это будет очень красиво. Она перевела взгляд серо-голубых глаз в окно перед собой, ощущая, как тело придавливает вниз. Они летели в плотную массу, которая напоминала кусок ваты, опускались в нее плавно, но при этом Одель ощущала давление на свое тело. "Это физика", сказал бы Марко. И мысленно услышав его голос, она улыбнулась. Влетев в густое облако, самолет начал трястись мелкой дрожью. По привычке Одель схватилась за бляшку на ремне и, ощутив холодный металл, успокоилась. Когда самолет идет на посадку, входит в облачную зону, болтает чаще всего здесь, потому что идет изменение ветра. Маркус слегка обернулся к ней, но тут же потянулся к кнопке на панели перед собой. Адаль взглянула в боковое окно, наблюдая туман. Пока ничего видно не было, но постепенно начали вырисовываться очертания земли, зелени, дорог. Самолет накренился, но даже сейчас не стало страшно с такой силой, как было раньше. Хотя она и перевела взгляд на Марку, наблюдая, как он крутит на датчики, включает кнопочки, поворачивает рычажки. Он при этом спокоен, значит, все под контролем. Леон связывался с диспетчером и без умолку что-то говорил. Закрылки в положении 2. Марко перевел рычаг на нижней панели в положении 2 и повторил свои действия. Так они себя контролируют. Сложно ошибиться. Пилоты проверяют за собой свои действия по несколько раз. Разворот вправо по курсу 0, градусов. Разворот вправо по курсу 0, градусов», Снова повторил Марко, и самолет наклонился. Говорят, что самолетом управляет автопилот. Но кто тогда управляет автопилотом? Ведь четко видно, что команды ему дают пилоты. Адель была поражена, она уже не смотрела в окно, потому что следила за их работой. А после того, как в салоне раздался сигнал автопилота и слова Марко, принял управление на себя Она почувствовала небольшой скачок его аля Boeing 747 в руках Марко. Он держал штурвал, крутил его, временами правой рукой касался рычагов на нижней панели, слегка наклонял их на себя. Как бы хотелось посмотреть в его лицо, знать, куда он смотрит. Даже хотелось залезть в его мысли и узнать, о чем думает. Но, конечно, не о ней. Скорее всего, пилоты на время посадки забывают даже свои имена. 500 Раздался голос машины, и внимание Адель устремилось в окно. Уже отчетливо видна полоса. Она все приближается, и только голос техники напоминает о том, что они внутри самолета. 400, Триста! минимумс 200. А дальше Адель считала вместе с голосом и смотря в окно, зачарованно любовалась тем, как они пролетели над дорогой. Потом трава, и вот показались огни. «Пятьдесят!» Сорок. Тридцать. Двадцать. Десять. Она почти не ощутила, как колеса коснулись полосы. Самолет уже катился. Марко опустил рычаги, вследным за ними другие. Этот момент она плохо разглядела, потому что смотрела в окно, то переводила взгляд на его руки. Его руки. Она всегда смотрела на его руки и делала это не просто так. В них ощущалась какая-то сила. А сейчас После того, как он этими руками посадил двухпалубную королеву авиации, то захотелось поцеловать эти руки и просто сказать спасибо за то, что есть такие сильные духом люди с настоящими мужскими руками. Думаю, что останусь с тобой во время разбирательства, произнес Марку Леону и обернулся к Адель. Ты не против переночевать в Париже? Она была не против, лишь мотнула головой, все еще находясь под впечатлением от его работы. Для него это естественно, для нее в новинку. Не переживай, я найду гостиницу и сниму номера. Марко кивнул, это получилось немного нервно. Хотелось коснуться руки, сказать слова поддержки, но при Леоне она не стала этого делать. Когда пассажиры покинули салоны, самолет опустел, на борт зашли медики. Тело капитана Гистава прикрыли белой простынёй и погрузили на носилки. Марко провожал его, затаив дыхание с паническим взглядом, казалось, что даже на это время сердце перестало стучать. Он был лучшим из лучших, произнес он в тишину, и Адель наконец коснулась его руки, прижимая к себе. Он создал самого лучшего, которому нет равных. Эти слова не пролетели мимо Марко. И если бы не грустное событие, если бы не торопливый поход к начальству французской авиакомпании и ни кипы отчётов, То он, наверное, поцеловал бы ее во второй раз. Но он еще не извинился за первый. Они расстались в аэропорту. Марко с Леоном и стюардессы пошли направо, в терминал администрации, а Адель к выходу из аэропорта. Я позвоню, произнес он и скрылся из вида. Адель вышла на улицу и вдохнула воздух Франции. Можно ли эту страну назвать своей родиной, если корни одного родителя отсюда? Но она родилась в другом месте. Историческая родина. Она отошла от выхода, стояла неподалеку и любовалась людьми. Многие торопились, опаздывали на рейсы, волновались перед полетом. Кругом слышалась разная речь, но чаще французская. Она вспоминала отдельные слова на французском. Папа часто их произносил, и в памяти слышала даже интонацию, с которой он говорил эти слова. Адель оставила аэропорт позади. Пошла в сторону стоящих такси, теперь думая о Марко, о том, что он пережил и что еще предстоит ему пережить. Она ничего не понимала в тонкостях авиации и таких случаях, но можно предположить, что это форс-мажорный случай, и Марко не должен был садиться в кресло пилота. Скорее всего, его оштрафуют, хоть бы не посадили в тюрьму. От этих мыслей Адель стала не по себе, и она решила не думать о плохом, лучше займется делом и найдет отель. В любой отель произнесла она водителю такси, но желательно ближайший. Не хотелось разъезжать по городу в одиночестве. Надо было снять номер, потому что Марко приедет уставший и замученный. Ему будет нужен сон. Водитель не стал наматывать круги и привез ее в самый ближайший, где девушка на ресепшене передала ключ от номера и сразу забронировала номер для Марко. Пришлось послать ему сообщение с адресом и парой оптимистических слов, а потом Адель сидела возле окна, смотрела на улицу хотя виды там не было никакого, стройка, но вид рисовался в голове сам. Она опять думала о статье. Ей дали неверное задание. Что такое катастрофа для людей? Это больше развлечение. Эта тема привлекает массы и является хорошей рекламой журналу. Но такую статью прочитают и забудут. А если написать о том, как сложна работа тех, кто трудится в небе, это познавательно и в памяти останется надолго. Адель серьезно задумалась. Когда она вернется на Мальту, то обязательно предложит Селиване поставить в план еще и эту статью.